О наш. Ты есть и Бог творяй, творяй чудеса. А православной церкви Православная Церковь есть самим Богом установленное общество верующих, которые единодушно, исповедуют божественности Иисуса Христа, признают, что Он – Сын Божий, истинный Бог, принявший на Себя плоть человеческую и в ней, как истинный человек, пострадавший. Он умер на кресте за нас и тем освободил нас от вечной смерти». Общество таких верующих, освящая себя богослужением и таинствами, стремится к исполнению закона его, данного в основании бытия как каждого лица в частности, так и всего человечества. Другими словами, Церковь Христова, Церковь Православная – есть свыше учрежденное собрание благочестивых людей, соединенных между собою верою, законом Божиим, священноначалием, таинствами и единомысленным хранением заповеданной Господом любви друг другу, любви, о которой Он Сам сказал. сем познают все, яко мои ученицы исте, аще любите друг друга». А это значит, что того только и можно назвать православным христианином, членом православной церкви, кто любит ближнего настолько, насколько возлюбил нас Христос, Сын Божий, предавший Себя смерти, чтобы даровать нам бессмертие. Если сказать кратко, церковь есть одно великое семейство людей, истинно верующих в Господа нашего Иисуса Христа. Она есть единая, святая, соборная и апостольская церковь. Единая, потому что имеет одну главу – Христа, один божественный закон. Святая, потому что все христиане очищены и очищаются от греха причистую кровью Христа, на кресте им пролияную. Соборная, потому что собирается или составляется из людей всех времен и народов, к ней принадлежат все истинно верующие, где бы они ни были, за гробом ли, в селениях праведных или живут сейчас, рассеянные по разным странам видимого мира. Апостольская, потому что сохраняет учение, принятое от апостолов, непосредственных учеников Христа Спасителя». И управляется пастырями и учителями церкви, которых они, апостолы, поставили вместо себя и которые преемственно посвящаются архиереями.